Тот берег, имперский, поднимался над Дунаем скалистыми обрывами. Два ромея, решившиеся на новую жизнь, закончили трудную переправу. Не в силах подняться на ноги, они мертвыми телами отдыхали на самом урезе реки. — Вон они, — указал на них Малх, — сами тянутся к нам, как со мной было когда-то. Что в себе несут, сами не знают. Молчали, глядели все. Малх размышлял вслух. Что в нем, в ушедшем? Идя в поход, я как дитя тешился думой, в наслаждении спором, беседой. Я хотел нечто сказать ромеям. Кому? Пустое все, как покинутый пчелами сот. Домой хочу, к себе, к семье. Пусть же станет прошедшее прошлым. Остановив коня, чтобы в последний раз в жизни взглянуть на границу империи, Индульф не заметил, как его оставили. Больше половины жизни прошло. В Италии его потянуло вернуться домой, на берег Холодного моря. «Зачем?» — правильно сказал Георгий Скомар. «Нечего искать сверстников, сделавшихся зрелыми мужами, да слушать рассказы об умерших». Индульф останется на росе. Походный князь Ратибор звал его и голуба. Опытные воины нужны русскому войску. Князь Всеслав назначит им грады для кормления. Росичи не откажут новым братьям в женах. Забыл Ратибор, что выполняет старое обещание, которое он давал молодому Индульфу на Торжке-острове. Быть ныне Индульфу с голубом росскими сотниками. Индульф не посылал бесполезные проклятия Ромейской империи. Не перед ним она виновата, ведь он сам делал своей волей. Не хотел он ничего изменить в своем прошлом, ибо, сожаление недостойно мужчины. Но его память никогда не оставит в покое нераздавленная Италия, ни великолепная и буйная Византия с ее храмами, загадочных и бесчеловечных богов. Не погаснут небесные красоты палатийских дворцов, не умолкнет тихий шепот белоснежных служителей, не отвалится гной войны и вечно будут светить образы, не признавших себя побежденными, Тотилы и Теи. Остановившись, Долго глядели на юг два всадника, налитые силой, тяжелые, как конные статуи, на формах старых городов теплых морей, застыв в невысказанной угрозе. Индульф думал о маленькой женщине своей молодости, а Мата пришла из неведомого и скрылась скользящей походкой ромеев, шаги которых беззвучно гаснут в неисчислимых жестоких толпах. Будто совсем забытая, с годами любимая возвращалась чаще и чаще. Индульф любил ее. Позднее знание, юность глупа. Поздно пришло постижение невозможного, настоящего невозможного, достойного мужчины, к чему Индульф ныне знал, его готовила Амата. Он не был первым для любимой, не в нем одном она искала. Теперь Индульф мог думать об этом без ревнивой горечи. Ее кто-то предал, все и навсегда останется тайной, которую не купишь за горы золотого золота злой империи. Воистину великое прошло мимо, как женщина с закрытым лицом, известившая о смерти Аматы. Вспомнился бог Базилев с теплых морей. Вот тогда бы... — А! вслух простонал Индульф. — Пора, друг-брат, старый товарищ мой, пора! — позвал голубь едва протолкнув слова через стиснутое горло и не думая повторил не раз уже сегодня сказанное другими изменились мы изменились и дней прошедших не вернуть да и не нужны они и добавил свое каждому дню дело дня так будем жить друг брат пока душа дышит в груди товарищи повернули коней и послали их по запустелому уже следу войска были оба они по воински подобранные но и встопорщенные, как хищные птицы, готовые выбросить крылья из напруженного тела и ударить острым когтем. Сухие глаза их смотрели хрустально-холодные, как беспощадные соколиные очи. Индульф и Голуб уходили навсегда. Отныне они братья Росичей и никогда не увидят империи. Так они решили, и еще. Они хотели отдыха. Они не знали тогда, что империя их не отпустит. Не поможет время, и желанный отдых не в их власти. Обманутые, искалеченные, все ярче они будут вспоминать из пережитого все плохое, а хорошее будет для них гаснуть, пока не погаснет совсем. Как все люди, они забудут, что дались в обман по своему недомыслию, что были они скоры в делах и медлительно в размышлениях. Ведь не себя клянет человек, попав в ловушку трясины-чарусы, которая издали обольстила его солнечной лаской цветущие поляны, такой дивной, когда смотрят на нее сапушки сурового леса из-под нахмуренных северных елей. Себя они обелят, оправдают, иначе нельзя, не выжить иначе. Но и очистившись, они не обретут покой. Беспокойные они будут сеять волнение. Мстительные они возбудят недобрые чувства и злое любопытство к империи, О которой они не устанут рассказывать росичам. Не устанут, ибо многое, может быть, главное, они постигнут потом, вспоминая прожитое и находя слова для рассказа. В урочное лето их тела растают в огне погребального костра, но их тоскующие души останутся среди росичей, живые в завещании вечной вражды к югу теплых морей, где для Индульфа и Голуба живет нечистая нелюдь, где под золотыми куполами. Сидят змеи-аспиды с ядовитыми клыками, хитро спрятанными под сладкоречивыми обещаниями блаженства, где они искали невозможное, нашли его и упустили из рук.